И снова, в который раз пыталась Найман-Ана пробиться в глухую дверь сокрушенной памяти, и все твердила. «Вспомни! Ты чей? Как твое имя? Твой отец Доненбай!» Не заметила мать в напрасном чании сколько времени прошло, только спохватилась, когда на краю стада опять появился Жуань жуан на верблюде. В этот раз он оказался гораздо ближе и ехал спешно, погоняя все быстрее. Найман-Ана...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 Вот цвет солнца мешал ему, и он ждал удобного момента для выстрела.